Глава 7. Эволюция денежно-кредитной политики. QE3 и страх отката. Я провел первую пресс-конференцию после заседания 27 апреля 2011 года, через 8 месяцев после того, как впервые намекнул на начало программы QE2 в Джексон-Хоуле. За это время финансовые условия значительно смягчились, а 20-процентный рост цен на акции свидетельствовал о растущем оптимизме. В преддверии QE2 доходность по долгосрочным гособлигациям упала, поскольку выросла вероятность новых покупок. Но после восстановилась, так как инвесторы обрели большую уверенность в будущем росте и не беспокоились о снижении инфляции. Похожую картину мы наблюдали после введения QE1 в 2009 году. Облегчение финансовых условий, в свою очередь, помогло экономике. Уровень безработицы снизился с 9,8% в ноябре 2010 года, когда была объявлена АКЮИ-2, до 9% уже к марту 2011. Такой спад был неплох, но цифры все еще оставались высокими сами по себе. Я сказал журналистам на пресс-конференции, что мы ожидаем восстановления экономики умеренными темпами, а безработица будет снижаться хоть и медленно. Но некоторые события, также предупредил я, в частности, катастрофическое землетрясение и цунами, обрушившиеся на Японию 11 марта, могут временно замедлить рост, к примеру, нарушив поставки автозапчастей японского производства на американские сборочные заводы. Инфляция в последнее время также ускорилась, во многом в силу глобального роста цен на нефть и продукты питания. Однако, поскольку базовые ее показатели, а также инфляционные ожидания оставались стабильными, мы были спокойны. Скачок общей инфляции обещал быть временным. Мы оказались правы, инфляция быстро пошла на спад. Но несмотря на позитивные признаки в начале года, 2011 вновь принес разочарование. Снизившись, уровень безработицы затормозился на большую часть года, опустившись к декабрю лишь до 8,5%. Рост производства колебался в районе 2%, и это, вероятно, было близко к долгосрочному потенциальному темпу роста экономики. Но такого темпа было недостаточно. Чтобы появились новые вакансии, а недоиспользованные ресурсы вернулись в работу – Рост производства должен был превысить нормальный долгосрочный темп, а не просто сравняться с ним. На заседаниях комитета мы обсуждали причины очевидной неспособности экономики достичь второй космической и выйти на самоподдерживающуюся траекторию здорового роста. В центре обсуждения стояли предполагаемые встречные ветры, факторы, которые замедляют восстановление в большей степени, чем ожидалось. Наиболее заметным встречным ветром стал продолжающийся европейский кризис. Реагируя на неприходящий риск дефолта или отказа от евро одной или нескольких стран еврозоны, финансовые рынки оставались нестабильными. А преждевременный переход к политике жесткой экономии, приоритету баланса бюджета над восстановлением ситуации, еще больше замедлил рост в Европе. Американская фискальная политика также становилась серьезным препятствием. Эффект от масштабного пакета федеральных мер в 2009 году сходил на нет, а власти штатов и местные органы сокращали расходы и количество рабочих мест в ответ на падение налоговых поступлений. Непозволительный удар был нанесен в августе 2011 года когда Конгресс до последнего момента отказывался повышать лимит государственного долга. Без этого федеральное правительство не могло оплатить свои счета, даже проценты по госдолгу. ФРС, который отвечает за обработку многих платежей правительства, включая уплату процентов, мы продумывали стратегии на случай государственного дефолта. И параллельно я вместе с другими сотрудниками ФРС умолял Конгресс избежать ненужной катастрофы. Немыслимая угроза усилила тревогу на финансовых рынках и заставила рейтинговое агентство Standard Poor's понизить кредитный рейтинг Соединенных Штатов. Реагируя на замедление темпов роста мировой экономики и преступные действия чиновников, Индекс Доу-Джонса упал примерно на 16% с конца июля до начала октября 2011 года. Другие негативные факторы, по-видимому, были последствиями самого кризиса. И этот вывод соответствует наблюдениям Кармен Рейнхард и Кеннета Рогафа. Они замечали, что за финансовыми кризисами часто следуют глубокие рецессии и медленное восстановление. И несмотря на рекапитализацию банковской системы, последовавшую за стресс-тестами. Кредитование оставалось относительно жестким. Особенно для ипотечных заемщиков, поскольку и кредиторы, и регулирующие органы ввели более строгие стандарты. Более успешные домохозяйства сосредоточились на выплате долгов и восстанавливали свое благосостояние. Они не могли позволить себе новые займы и расходы, что уж говорить о менее стабильных предприятиях. Они просто пытались выжить. К тому же жилищный кризис оставил после себя огромное количество непроданных и заложенных домов. В 2011 году застройщики начали строительство всего около 600 тысяч новых зданий, тогда как в 2005 году эта цифра достигала 2 миллионов. Возможно, кризис также способствовал неожиданно слабому росту производительности труда, а это в сочетании с сократившейся численностью рабочей силы по мере выхода на пенсию поколения бэби бумеров и замедления иммиграции, окончательно затормозило экономический рост. Некоторые исследования показывают, что отсутствие роста производства началось примерно в 2005 году, еще до кризиса. А вызвал его обычный ритм развития технологий их коммерческого применения, а не сам кризис. Пожалуй, так оно и есть. Но нельзя отрицать и влияние самого кризиса на этот показатель. Финансовый крах затормозил исследования и разработки, новых предприятий не открывалось, и никто не инвестировал в модернизацию капитального оборудования. А также кризис снизил потребительский спрос. Все это не могло не повлиять на внедрение новых продуктов и более эффективных методов производства. В условиях явно посредственных перспектив и отсутствия новых инициатив со стороны Конгресса денежно-кредитная политика стала единственной надеждой в борьбе с безработицей, как выразился Пол Волкер в контексте борьбы с инфляцией. Но все еще представляла проблему эффективная нижняя граница краткосрочных процентных ставок. Они были почти нулевыми. Добавьте к этому покупку ценных бумаг на сумму в несколько триллионов долларов И вот что мы имеем. Экономика вернулась к росту, но не восстановилась в полной мере. Ситуация в которой раз требовала инноваций. Из 2011 по 2013 годы мы вновь пересмотрели свои политические инструменты, подход к коммуникации и даже общую систему политики. Не все эти инициативы проходили гладко. Примером тому может служить истерика на рынке облигаций в 2013 году однако в итоге эти изменения помогли улучшить состояние экономики и рынка труда и в долгосрочной перспективе оказали значительное влияние на проведение денежно-кредитной политики. Усиление перспективных рекомендаций При Гринспене во время моего председательства комитет ФРС все более амбициозно подходил к использованию перспективных рекомендаций в качестве инструмента политики. В марте 2009 года, объявив о начале программы Q1, комитет попытался направить ожидания рынка, заявив об ожиданиях исключительно низкого уровня ставки по федеральным фондам в течение длительного периода. Более двух лет спустя эта фраза все еще использовалась в заявлениях после заседаний. По традиционным стандартам резерва формулировка считалась мощной, но можно было сформулировать «лучше». Во-первых, добавить конкретики. Длительный период — это сколько? Плюс в заявлении не содержалось указаний относительно условий, при которых ставки будут повышены. В них говорилось лишь об ожиданиях о низких ставках. И действительно, многие критики, в частности мой бывший коллега из Принстона Майкл Вудфорд, отмечали следующее. По его словам, формулировка «длительный период» может быть истолковано как заявление в связи с пессимистичными прогнозами. При таком прочтении наши перспективные рекомендации, угнетая настроение домохозяйства и бизнеса, могли оказаться контрпродуктивными. Мне же казалось, наши рекомендации, даже если и не были сформулированы как твердое обязательство, создавали совершенно другое впечатление. Они транслировали обещание проявить терпение и в течение некоторого времени удерживать ставки около нуля. Более того, на фоне продолжались покупки ценных бумаг и применялись другие инструменты коммуникационной политики, включая выступления и показания в Конгрессе. По моему мнению, это лишь усиливало наш сигнал о планах поддерживать мягкую политику. Тем не менее, позже я согласился с мнением Вудфорта: Более конкретные и убедительные рекомендации смотрелись бы лучше и убедительнее». И как я уже упоминал, хотя в 2009 и 2010 годы сотрудники и многие, хотя и не все члены комитета ФРС, склонились ко мнению оставить ставку по федеральным фондам на около нулевом уровне в течение нескольких лет. Фьючерсные рынки, где инвесторы ориентируются на динамику ставки по федеральным фондам, ожидали первого повышения уже через несколько кварталов. Из этого можно сделать вывод – что длительный период в представлении многих не был таким уж продолжительным, как хотелось бы большинству членов комитета. Вполне вероятно, рынки использовали в качестве ориентира более ранние циклы политики ФРС, когда типичный период от смягчения до ужесточения был короче. И здесь нам необходимо было приложить больше усилий и убедить общественность, что мы не планируем повышать целевую ставку действительно долгое время. Мы сделали следующий шаг на заседании 9 августа 2011 года, предложив более четкие перспективные рекомендации, так как экономический рост в этом году все еще оставлял желать лучшего. Как говорилось в этих рекомендациях, ФРС ожидает исключительно низкого уровня ставки по федеральным фондам по меньшей мере до середины 2013 то есть еще почти два года. Плюс было упомянуто об обсуждении комитетом ряда инструментов политики. Это должно было натолкнуть общественность на мысль о скорых стратегических инновациях, которые мы планировали. Три президента резервных банков выразили несогласие с такими действиями. Ричард Фишер из Далласа, Чарльз Плоссер из Филадельфии и Нараяна Качерлакотта из Миннеаполиса. По их мнению, в новых денежно-кредитных стимулах не было необходимости, и они хотели оставить рекомендации из прежнего заявления. Три голоса против — это много для решения ФРС касательно политической стратегии. Это говорит о значительном недовольстве по поводу его результатов. Как сказал Плоссер и другие недовольны, если ФРС собирается взять на себя новые обязательства по ставкам — то, несомненно, должна привязать их к определенному набору экономических условий, а не к фиксированной дате. В заявлении Комитета ФРС от августа 2011 года содержались обязательства, зависящие от времени, и будущий курс ставки по федеральным фондам был привязан только к календарю. Лоссер утверждал, что теперь, коль мы собираемся взять на себя обязательства – они должны зависеть от состояния экономики, определяя условия, которые приведут к повышению ставки по федеральным фондам. Обязательства, предложенные Плоссером, по крайней мере в теории, считаются более гибкими и чутко реагируют на поступающие новости. Голосующие против большинства опасались следующего. Если бы экономические условия улучшились быстрее, чем ожидается, обязательство, зависящее от времени, заставило бы нас удерживать ставку по фондам на низком уровне дольше, чем вообще следовало бы. Обязательства, зависящие от состояния экономики, например, привязка повышения ставки к уровню безработицы, дали бы нам возможность при необходимости ужесточить политику. Разумеется, рекомендации, зависящие от состояния экономики, могут сработать и в другую сторону – продлив срок определенной ставки по федеральным фондам в случае неожиданного ухудшения ситуации. Обязательства, зависящие от времени, не имеют такого приятного аспекта саморегуляции. Более того, учитывая продолжающиеся разочарования в экономических перспективах, в январе 2012 года мы согласились продлить срок действия наших обязательств на полтора года, как минимум до конца 2014 -го. А затем еще раз в сентябре 2012 года, до середины 2015. В обоих случаях указанный период выходил за рамки срока моего пребывания на посту председателя. И оба этих раза был только один, не согласный с нашей стратегией. Президент резервного банка Ричмонда Лакер. В целом Плоссер сделал верный концептуальный вывод, даже если его прогноз был чрезмерно оптимистичным. И впоследствии Комитет ФРС стал использовать рекомендации, зависящие от состояния экономики, выражая свои планы относительно краткосрочных процентных ставок и покупки ценных бумаг. Однако в августе 2011 года я считал рекомендации, зависящие от времени, нашим лучшим вариантом. Я учел расхождение между ожиданиями рынка в отношении политики и нашими собственными и решил, нам нужно пойти на необыкновенный шаг – чтобы привлечь внимание рынков. Рекомендации же, зависящие от состояния экономики, сопряжены с двусмысленностью и риском неверной интерпретации, поскольку разработчики политической стратегии никогда не могут в полной мере определить условия, которые приведут к изменению политики. Дата — это, напротив, простой и прямой ориентир. В то время прямой подход казался лучшим вариантом. Сейчас я могу сказать, что выбор оптимальной формы рекомендации зависит от обстоятельств, и действительно, оба подхода, зависящие от времени или от состояния экономики, используются по сей день. Например, Банк Японии в 2016 году пообещал продолжать политику жесткой экспансии, до тех пор, пока это будет необходимо для стабильного повышения инфляции выше целевого уровня в 2%. Форма рекомендаций, зависящих от состояния экономики. А Европейский Центральный Банк в последние годы несколько раз обещал сохранять низкую ставку как минимум до определенной даты. Рекомендации, зависящие от времени. Как бы то ни было, наши рекомендации, принятые в августе 2011 года, ориентирующиеся на время, оказались эффективными. Процентные ставки снизились. И, как показали результаты опросов, После этих рекомендаций участники финансовых рынков ожидали от нас большей сдержанности при повышении ставок. И хотя новые рекомендации добавили стимулов, они не могли изменить ситуацию сами по себе. На следующих нескольких заседаниях комитета ФРС активно обсуждались дополнительные варианты, включая возможность изменения основных принципов денежно-кредитной политики. Программа увеличения срока погашения. Осенью 2011 года и я, и многие мои коллеги считали, денежно-кредитная политика должна не только добиваться больших результатов, но и находить новые способы делать это. Изучение вариантов и выработка консенсуса требуют времени, однако экономика нуждалась в дополнительной поддержке как можно скорее. В качестве временной меры в сентябре того же года мы приняли решение о покупке гособлигаций на сумму 400 миллиардов долларов с более длительным сроком погашения, от 6 до 30 лет, установив себе для этого срок до конца июня 2012 года. Мы надеялись, этот новый цикл покупок, как и предыдущие, повысит спрос на долгосрочные ценные бумаги, снизит их доходность, а также облегчит финансовые условия в целом. Однако вместо того, чтобы финансировать эти приобретения, создавая новые банковские резервы, как это было в случае с программами QE1 и QE2, мы решили продать равное количество краткосрочных гособлигаций со сроком погашения три года или менее. В результате совершенные покупки хоть и увеличили средний срок погашения ценных бумаг, находящихся в распоряжении ФРС, но не изменили общего размера баланса. Эта программа подтверждала, что наши покупки работают в первую очередь за счет сокращения чистого предложения долгосрочных бумаг, тем самым повышая их цены и снижая доходность, а не за счет увеличения банковских резервов или денежной массы. Мы полагали, такой подход будет столь же эффективным, как и предыдущие покупки, а также, возможно, успокоит внутренних и внешних критиков, которые опасались роста инфляции или финансовой нестабильности, из-за создания дополнительных банковских резервов. Конечно, у нового подхода были и недостатки. Во-первых, его масштаб ограничивался количеством имеющихся в нашем распоряжении ценных бумаг со сроком погашения три года или менее. Плюс сразу после их продажи нам пришлось бы вернуться к финансированию покупок за счет создания банковских резервов. Во-вторых, переход к более долгосрочным ценным бумагам усложнял выход из большого баланса в нужный момент, поскольку срок погашения активов в среднем занял бы больше времени. Тем не менее, сейчас эта мера представлялась полезным промежуточным шагом. По оценкам сотрудников, именно это могло обеспечить значимое дополнительное стимулирование и дать комитету время для обсуждения более комплексной стратегии. Мы назвали новую программу «Программа увеличения сроков погашения. МЕР». Рынки и СМИ, как обычно, проигнорировали официальное название и окрестили ее операцией «Твист» в честь программы ФРС, проводившейся в 1960-е годы. В рамках первоначальной операции «Твист» под руководством Мартина ФРС покупала долгосрочные ценные бумаги и продавала краткосрочные в попытке перекрутить кривую доходности. То есть, по факту, снижала долгосрочные ставки, стимулируя расходы в экономике, и одновременно повышала краткосрочные ставки, защищая обменную стоимость доллара. Впоследствии аналитики сделали вывод, что первый твист возымел скромный эффект из-за небольшого масштаба и непродолжительного характера. Смер мы это исправили, увеличив охват и длительность. Как и первоначальная операция Твист, мер была направлена на снижение долгосрочных ставок. Но чего мы не ожидали, так это роста краткосрочных ставок. Ведь высокий уровень банковских резервов в системе удерживал их у отметки ноль. Повышение прозрачности. Целевой уровень инфляции и обзор экономических прогнозов. Наша дебата о том, как усилить эффективность денежно-кредитной политики, привели к более широкому обсуждению самой ее структуры. Предлагаемые полезные рекомендации, давая последовательные объяснения наших стратегических планов, это послужило бы на пользу ФРС. Мы могли бы четче формулировать наши цели, перспективы и взгляды на надлежащую политическую стратегию. Для меня да и для большинства членов комитета это значило еще и более явные рамки, которыми мы должны были бы руководствоваться. Мы провели не один час в обсуждениях и поисках оптимальных действий, чтобы достичь запланированного. В итоге в январе 2012 года комитет утвердил заявление о новых принципах денежно-кредитной политики, первый подобный документ в истории ФРС. В нем мы объявили официальный целевой уровень инфляции, 2% в год, измеряемый по индексу конечных расходов домохозяйств. Как подчеркивалось в нашем заявлении, принятый целевой показатель не означает, будто бы мы больше не заинтересованы в обеспечении полной занятости. Напротив, мы хотели прояснить, что будем придерживаться сбалансированного подхода. И в рамках этого подхода реализуются обе поставленные Конгрессом цели – стабильность цен и максимальная занятость. И они имеют равный вес. Идею целевого показателя инфляции нельзя было назвать инновационной. К 2012 году она в целом становилась международной нормой. Начиная с резервного банка Новой Зеландии в 1990 году, многие центробанки объявили целевые показатели или иногда целевые диапазоны по инфляции. В странах с развитой экономикой в этот список вошли Банк Англии, Европейский Центральный Банк, Шведский Риксбанк, Резервный Банк Австралии и Банк Канады. Среди стран со средним уровнем дохода целевой показатель инфляции был введен в Бразилии, Мексике, Чили, Израиле и Южной Африке. Зачем нужен этот показатель? Не потому, что инфляция выбрана или должна быть единственной целью денежно-кредитной политики. На практике все центральные банки, устанавливающие целевой показатель инфляции, практикуют гибкое инфляционное таргетирование, то есть сохраняет возможность преследовать несколько целей, в том числе занятость и экономический рост, если это согласуется с достижением целевого уровня инфляции с течением времени. И именно в силу внимания к занятости и другим целям ни один Центробанк не выбрал показатель равный нулю для целевого уровня инфляции, то есть буквальную стабильность цен. Ориентирование на ноль путем понижения инфляционных ожиданий биржевых трейдеров – привело бы к очень низким номинальным процентным ставкам. А низкая нейтральная процентная ставка, в свою очередь, увеличила бы риск того, что разработчики денежно-кредитной политики не смогут решительно реагировать на рецессии. Таким образом, наш план в 2% был направлен на баланс между двумя компонентами двойного мандата. Инфляция должна быть достаточно низкой для ценовой стабильности но и не слишком низкой, иначе мы потеряем способность добиваться полной занятости в стремлении обеспечить определенное пространство для снижения ставок, не пересекая нижней границы. Как ученый, я внес свой вклад в исследование по таргетированию инфляции, в основном в соавторстве с Фредериком Эриком Мишкиным из Колумбийского университета, который был членом Совета во время финансового кризиса. Я рассматривал целевой показатель инфляции как ключевой элемент более прозрачной и систематизированной структуры, облегчающей понимание и прогнозирование политики для рынков и общественности. Как показали мои исследования в соавторстве с Мишкиным, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами таргетирования инфляции, центральные банки не могут ограничиться простым объявлением целевого показателя. Они также должны предоставлять гораздо больше информации о своих прогнозах, оценке рисков и ожидаемых ответных мерах политической стратегии, включая иногда прогнозы движения процентной ставки. Как выяснили мы с Мишкиным, такая прозрачность повышала эффективность перспективных рекомендаций и снижала неопределенность, поскольку сторонние наблюдатели могли получить более полное представление о соображениях, лежащих в основе политики. Прозрачность также способствовала независимости центральных банков, помогая политикам и общественности лучше понять причины их решений. А это, в свою очередь, снизило бы напряжение между демократическим надзором и делегированием этих полномочий неизбираемому руководству центробанков. Дебаты о целевом показателе инфляции нередко пересекаются с другим давним спором. Должна ли денежно-кредитная политика проводиться по правилам или дискреционно? Сторонники канонического правила политической стратегии, предложенного экономистом Джоном Тейлором в 1993 году, придерживаются следующего мнения. Разработчики политики должны устанавливать краткосрочные процентные ставки в соответствии с простой числовой формулой Которая в правиле Тейлора учитывает только текущие уровни безработицы инфляции. И это правило, если ему тщательно следовать, действительно сделает изменения политики легко предсказуемыми и не позволит политикам слишком далеко отклоняться от установленных норм. К примеру, реагировать на рост инфляции совсем иначе, чем в предыдущих эпизодах. Но у этого подхода есть и существенные недочеты. Строгие правила не оставляют места для суждений, основанных на информации, в них не включенной, а потому не учитывают особых обстоятельств, таких как финансовая паника 2008 года или пандемии коронавируса в 2020 году. Постоянные изменения в структуре экономики, в частности взаимосвязь между безработицей и инфляцией или влияние процентных ставок на расходы, тоже представляют проблему для фиксированных правил. А выбирая политику самостоятельно, напротив, решения по процентным ставкам принимаются сугубо индивидуально, на каждом заседании, с использованием всей доступной информации. Дискреционный подход лучше учитывает особые факторы и структурные изменения. И те, кто придает большое значение гибкости, предпочитают его. Однако участникам рынка сложнее понять или спрогнозировать чистую дискреционную политику она дает меньше гарантий против рискованных или непроверенных мер и в целом обеспечивает меньшую подотчетность. Не позволяя учредителям политики брать на себя обязательства в отношении будущих действий, дискреционный подход также ограничивает использование перспективных рекомендаций в качестве инструмента регулирования. Мы с Мишкиным пришли к выводу, что инфляционное таргетирование выступает разумным компромиссом, между строгими правилами и неограниченной свободой действий, предоставляя разработчикам политики так называемую ограниченную свободу действий. Таким образом остается возможность использовать личные суждения для учета особых обстоятельств и расстановки приоритетов целей политики. С другой стороны, в этом подходе присутствуют и ограничительные требования — Во-первых, достижение целевого уровня инфляции в течение определенного времени. И, во-вторых, публичное объяснение своих решений. Это повышает предсказуемость и подотчетность. Кроме того, заслуживающий доверие режим инфляционного таргетирования имеет тенденцию стабилизировать инфляционные же ожидания вокруг целевого уровня. Вспомним, как попытки Артура Бернса контролировать инфляцию в 1970-х сопровождались нестабильными инфляционными ожиданиями и усугубляли зарплатно-ценовые спирали. Объявление, что более важно, последовательное достижение целевого уровня инфляции могло помочь избежать подобной динамики. Если целевой показатель будет внушать доверие, люди не обратят внимания на временный рост цен на продукты питания и энергоносители, и не станут учитывать их в своих долгосрочных ожиданиях будущих зарплатной платы и цен. Учитывая международную тенденцию в сторону установки целевых показателей инфляции, неудивительно, когда эта тема заинтересовала и Комитет ФРС. Еще в 1989 году Ли Хоскинс, президент Резервного банка Кливленда, предположил, что целевой показатель инфляции может повысить слаженность политики Комитета. Гринспин позволил провести несколько продолжительных обсуждений этой идеи на заседаниях, включая дебаты в 1995 году. Между Джанет Йеллен, она в то время входила в Совет управляющих, и президентом Резервного банка Ричмонда Эллом Бродусом. В ходе полемики Йеллен выступила против политики, направленной исключительно на таргетирование инфляции. Но впоследствии она стала убежденным сторонником гибкого таргетирования сочетающего цели ФРС в области занятости с целями в области инфляции. Уже в июле 1996 года комитет поддержал проведение политики, основанной на неофициальном целевом уровне инфляции в 2%. Гринспен согласился, но только при условии отказа от публичных обсуждений или обязательств. И это, в свою очередь, сводило на нет многие из преимуществ целевого показателя. А в 2003 году комитет уже открыто признал факт того, что инфляция может быть как слишком низкой, так и слишком высокой. И так как это напрямую говорило о наличии ФРС подразумеваемого целевого показателя, то вновь всплыл вопрос о таргетированной инфляции. В феврале 2005 Гринспен разрешил комитету провести еще одно широкое обсуждение на эту тему. Но глава ФРС по-прежнему выступал против официального публичного целевого показателя, и дальше идеи дебатов дело снова не пошло. Гринспен ценил свободу действий, и его беспокоило, как сильно ограничит денежно-кредитную политику положительное решение этого вопроса. Кроме того, у главы ФРС были и политические соображения. Если резерв в одностороннем порядке объявит о введении целевого показателя инфляции… Какой реакции Конгресса стоит ждать? А если они решат, будто их прерогатива определять цели денежно-кредитной политики была узурпирована и ответит ограничением независимости работы ФРС? Когда состоялось мое назначение в качестве члена Совета директоров в 2002 году, в СМИ появились прогнозы на то, как мы с Гринспеном будем конфликтовать по поводу таргетирования инфляции. Я публично высказался по этому поводу и отметил в одном из своих выступлений, что американские СМИ относятся к таргетированию инфляции как к метрической системе, явлению чужеродному, непостижимому и слегка подрывному. И я продолжал продвигать эту идею. Гринспен никогда не возражал мне открыто. У нас было несколько дружеских дискуссий, но я не питал иллюзий и не надеялся переубедить его. Став председателем в 2006 я стал очень осторожно продвигаться к введению целевого показателя. Я по-прежнему считал этот подход правильным и понимал, какую значительную работу необходимо провести с комитетом. А также на новой должности я лучше осознал политическую проблему, поднятую гринспином. Во многих странах, включая Канаду и Великобританию, система денежно-кредитной политики, в том числе целевой уровень инфляции определялись совместно, правительством и Центральным банком. В других юрисдикциях, включая еврозону, Центральные банки самостоятельно определяли целевые численные показатели инфляции, которые считали соответствующими мандату, а также вспомогательные элементы, такие как публикация прогнозов. По моему мнению, ФРС была, как никто другой, подготовлена к определению целевого показателя и разработке структуры, реализуя полученный от Конгресса мандат по обеспечению ценовой стабильности. Однако также мне казалось разумным сперва проконсультироваться с администрацией и самим Конгрессом и заручиться их поддержкой. И проигнорировав возможность моментально ввести формальный целевой показатель, я расширил объем предоставляемой нами информации о прогнозах развития экономики и политики. Как я решил, это поможет принять официальную систему инфляционного таргетирования плавно и естественно. С 1979 года комитет ФРС и так выпускал экономические прогнозы. Они выходили два раза в год в рамках отчета о денежно-кредитной политике и предоставлялись Конгрессу, но не привлекали особого внимания. На заседании в сентябре 2007 на второй год моего председательства, Комитет одобрил мой новый план ежеквартального выпуска прогнозов с горизонтом планирования не в два, а в три года. Прогнозы составлялись участниками Комитета ФРС индивидуально, а не коллективно. И итоговый документ назывался «Сводка экономических прогнозов» — СЭП. Мы мониторили четыре переменные. Рост производства, безработица, общая инфляция и базовая инфляция а затем публиковали их без указания авторства. Идея заключалась в том, чтобы нагляднее продемонстрировать, как Комитет видит развитие экономических перспектив. Со временем мы расширили сводку. В январе 2009 года в нее добавились данные по инфляции, безработице и экономическому росту при условии проведения адекватной денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе. Она определялась как период от 3 до 5 лет. Эти долгосрочные оценки позволяли Конгрессу, а потом и общественности, получать важные сведения о ходе мышления Комитета. В частности, для ФРС долгосрочный прогноз инфляции при соответствующей денежно-кредитной политике был косвенным способом определения эффективного целевого диапазона инфляции и большинство членов комитета голосовали за целевой уровень около 2% или чуть ниже. А долгосрочный прогноз безработицы можно было интерпретировать как выявление оценок данных комитетом естественному уровню безработицы, ее. Тем временем я продолжал консультироваться с коллегами ФРС и за ее пределами, прощупывая почву для введения официальной системы инфляционного таргетирования. «Большинство членов комитета переменили свое мнение, став к этой идее благосклоннее, а может им просто надоело обсуждать эту тему на наших заседаниях», как заметила член правления ФРС Бетси Дихук. «Я встречался с советниками Обамы, а затем и с ним самим». Как сказал мне президент, администрация не возражает против этой идеи. Однако Барни Фрэнк, демократ из Массачусетса, возглавлявший Комитет по финансовым услугам Палаты представителей, нервничал. Показатели занятости и производства летели вниз, и ему казалось, что сейчас неподходящий момент с психологической точки зрения. Как опасался Фрэнк, у общественности может создаться впечатление, пусть даже ошибочное, будто ФРС заботится прежде всего об инфляции. В некоторой степени мы смогли обойти его возражения добавив долгосрочные прогнозы инфляции в январе 2009 года. Это был гораздо менее заметный шаг, чем объявить целевой показатель, однако он, по крайней мере, подразумевал наличие целевого диапазона. К тому же, поскольку мы также предоставили долгосрочные прогнозы по безработице, я полагал, со стороны не будет казаться, будто мы отдаем приоритет инфляции в ущерб занятости. Когда Комитет ФРС вернулся к рассмотрению системы политики в 2011 году, я попросил Джанет Йеллен, она как раз к тому моменту сменила Дона Кона на посту зампредседателя Совета директоров, возглавить подкомитет по изучению этого вопроса. Подкомитет рекомендовал официально утвердить целевой показатель инфляции на уровне 2%, но при этом подчеркнуть сбалансированный подход – к обеспечению ценовой стабильности и максимальной занятости. Термин «сбалансированный подход» отражал реальность, которую подразумевала кривая Филлипса, и, согласно ей, иногда денежно-кредитная политика может вынуждена пойти на краткосрочный компромисс между своими целями по инфляции и безработице, хотя и не в 2011 году, когда и высокая безработица, и низкая инфляция были причинами для большего стимулирования. В рамках сбалансированного подхода в случае конфликта целей политики будет выбран промежуточный путь, отражающий важность обеих целей. Но при этом предпочтение отдается той, что максимально далека от желаемого уровня. Новые принципы политической стратегии вызвали очевидный вопрос. Почему у нас нет целевого показателя для уровня безработицы наравне с инфляцией? Причина заключалась в следующем. В долгосрочной перспективе денежно-кредитная политика — это основной фактор, определяющий уровень инфляции. Но для уровня безработицы она далеко не ключевое обстоятельство. Разработчики политики могут установить целевой уровень инфляции и, не считая таких сложностей, как эффективная нижняя граница, ожидать достижения этого уровня, по крайней мере, в течение нескольких лет. Ведь не существует естественного уровня, к которому бы стремилась инфляция. В долгосрочной перспективе она отражает лишь действия лиц, ответственных за денежно-кредитную и фискальную политику. С безработицей дело обстоит иначе. Хотя также самая денежно-кредитная политика влияет на уровень занятости населения в краткосрочной перспективе. В долгосрочной и в здоровой экономике безработица стремится к естественному уровню. И он определяется факторами в значительной степени, не зависящими от политики вовсе. К таким факторам относятся демографические показатели, квалификация рабочей силы, потребности и стратегии бизнеса, в частности ставка на автоматизацию, а также эффективность рынка труда в плане подбора работодателей и работников. Кроме того, естественный уровень нельзя наблюдать напрямую, и он, скорее всего, не стабилизируется с течением времени. Таким образом, нельзя ожидать от разработчиков денежно-кредитной политики навыка бесконечно удерживать безработицу, на произвольном долгосрочном целевом уровне. Но несмотря на то, что зафиксировать этот показатель не представляется возможным, оценку Комитетом ФРС его долгосрочного устойчивого уровня, как показано в ежеквартальной сводке экономических прогнозов, можно рассматривать как условный целевой показатель уровня безработицы, даже если он склонен к значительной неопределенности изменениям. При таком толковании симметрия основного, сбалансированного подхода становится более очевидной. К тому времени, когда в январе 2012 года мы приняли и опубликовали новые принципы политики, я привлёк к сотрудничеству даже барни Френка. Во время финансового кризиса и его последствий между нами установилось взаимное доверие. А еще теперь он понимал сбалансированность нашего подхода. Помогло и то, что при инфляции ниже целевого уровня новые принципы полностью соответствовали продолжению политики легких денег, за которую выступал Барни. И объявление политики таргетирования инфляции прошло гладко, без возражений со стороны Конгресса или администрации. Также мы продолжали уделять внимание и развивать СЭП, Сводка экономических прогнозов за январь 2012 года, выпущенная одновременно с заявлением о принципах, впервые содержала анализ, проведенный индивидуально членами комитета ФРС, относительно будущей динамики ставки по федеральным фондам. Наблюдатели за ФРС назвали иллюстрацию, отображающую прогнозы ставки, точечной диаграммой. Также комитет выпустил гистограмму, обобщающую прогнозы относительно ГОТА, когда ставка по федеральным фондам будет впервые повышена. Целевой показатель инфляции и сводка экономических прогнозов стали общепризнанными элементами коммуникационной политики ФРС. Точечная диаграмма вызвала больше споров, чем все остальное. Будучи лишь компиляцией текущих взглядов отдельных членов комитета ФРС, она предоставляла полезную информацию о том, как они хотели бы видеть развитие политической стратегии. Но в более систематизированном виде, чем в индивидуальных выступлениях и интервью. Во многих случаях точечная диаграмма дает подсказки о вероятном направлении политики, по крайней мере с учетом текущей информации. А рынки соответствующим образом реагируют на эти прогнозы. Например, во время моего пребывания на посту председателя анализ по будущим ставкам – усиливал посыл о дальнейшем смягчении политики, в отличие от 2009-2010 годов, когда рынки ошибочно считали, что ФРС планирует нормализовать ставки в ближайшем будущем. С другой стороны, точечная диаграмма — это набор индивидуальных взглядов на соответствующую политику. И взгляды эти основаны на предположениях каждого человека относительно внешних факторов — таких как цены на нефть или фискальная политика, а не отражение коллективного мнения. И уж тем более их нельзя назвать официальным перспективным руководством Комитета в целом. Мы пытались разработать прогнозы экономического развития и процентных ставок от лица Комитета в целом, как это делают другие центральные банки, например, Банк Англии. Но в результате некоторых экспериментов убедились, в непрактичности этой идеи в силу количества, разнообразия и географической удаленности друг от друга участников комитета. Примечание автора. Будучи анонимным, анализ, отраженный в точечной диаграмме, также не показывает влияние руководства комитета, особенно председателя, на принятие политических решений. А потому предложения о ставках в ежеквартальной сводке не всегда совпадают с рекомендациями по тем же показателям которые содержатся в заявлении Комитета после заседания. Эти расхождения могут весьма серьезно спутать посыл о политической стратегии и возлагают на председателя бремя разъяснения коллективных намерений Комитета на пресс-конференциях. Тем не менее, в совокупности целевой показатель инфляции, сводка экономических прогнозов, включает точечную диаграмму пресс-конференции и более четкие перспективные рекомендации – приносят пользу и делают денежно-кредитную политику прозрачнее. QE3. Неограниченные закупки активов. Хотя в 2012 году экономика росла, темпы ее восстановления, особенно на рынке труда, оставляли желать лучшего. Теперь это уже привычный и разочаровывающий рефрен. К тому времени, когда мы собрались на ежегодный симпозиум в Джексон-Холле, В конце лета уровень безработицы все еще составлял 8,2%, причем около 40% людей не могли найти работу по 6 месяцев и более. Прогнозы комитета, опубликованные в июне, отражали растущий пессимизм. По их мнению, уровень безработицы останется выше 7% до конца 2014 года, то есть еще два с лишним года, что в совокупности – превратится в пять лет с момента начала восстановления после кризиса. Также Комитет значительно снизил ожидания от экономического роста на 2012 и 2013 годы. Первоначально предполагалась инфляция ниже нового целевого показателя. Но федеральная фискальная политика, стимулировавшая экономику в первые несколько лет после кризиса, теперь тормозила рост. Правительство приближалось к фискальному обрыву – точке, когда сойдутся сроки действия трех фискальных законов. Он должен был наступить в конце 2012 года. Если Конгресс не примет меры, 31 декабря федеральное правительство пересечет лимит заимствований. Следом истечет срок действия налоговых льгот времен Буша и начнется секвестр – масштабное автоматическое сокращение расходов. К счастью, Конгресс смог предотвратить худшие последствия, но повышение налогов, в том числе отмена временного снижения на 2% налогов на фонд заработной платы и сокращение расходов могли нанести удар по экономике в момент, когда восстановление все еще не достигло нужных темпов. По оценкам внепартийного бюджетного управления Конгресса, ужесточение налогово-бюджетной политики могло привести к снижению темпов роста в 2013 году на 1,5%. Беспокоясь о независимости ФРС, я обычно избегал практики Гринспена и не вмешивался в обсуждение фискальной политики. Но пришлось сделать исключение, когда курс фискальной политики мог поставить под угрозу главные цели ФРС. В 2009 году я поддержал фискальное стимулирование, а уже в 2012 высказался против контрпродуктивной жесткой экономии. В Конгрессе, который становился все более пристрастным и идеологизированным, мои комментарии не оказали заметного влияния. Беспокойство вызывала и Европа. В ноябре 2011 года Марио Драги сменил Жан-Клода Трише на посту президента Европейского Центрального Банка. До этого Драги занимал пост главы Итальянского Центрального Банка и возглавлял Влиятельный Совет по финансовой стабильности – Международную организацию финансовых регуляторов. Он получил докторскую степень по экономике в Массачусетском технологическом институте, где, как и я, учился у Стена Фишера. Раги сразу же направил действия ЕЦБ в русло голубиной политики, отменив два повышения ставок в 2011 году. А его обещание, прозвучавшее на выступлении в Лондоне в июле 2012 года, сделать все необходимое для сохранения евро, помогло успокоить разрастающийся кризис на рынках долговых обязательств Италии, Испании и других стран. Но столкнувшись с противодействием Германии и ее союзников, ЕЦБ под руководством Драги отставал от других крупных центробанков в масштабных покупках ценных бумаг, а фискальная поддержка Европы в тот момент была весьма ограниченной. Правительства с тяжелым долговым бременем жестко экономили, сокращая бюджеты, повышая налоги. А те государства, у которых осталась возможность тратить деньги, как правило, предпочитали этого не делать. В результате европейская экономика оставалась слабой, а риск откровенной дефляции неумолимо возрастал. Слабость Еврозоны, в свою очередь, отразилась на ее торговых партнерах, включая США. Перспективы на середину 2012 года свидетельствовали о необходимости стимулировать экономику дальше. Но, конечно, нужны были инструменты для этого. Мы уже перенесли дату окончания программы по увеличению сроков погашения с июня 2012 на конец года. И теперь это обязывало нас покупать долгосрочные гособлигации на сумму 45 миллиардов долларов в месяц еще полгода, изыскивая средства для этого за счет продажи оставшихся краткосрочных ценных бумаг. И учитывая влияние ситуации в Европе, этих мер оказалось недостаточно. В том же заявлении, в котором мы объявили о продлении сроков программы по погашению, комитет ФРС добавил, что в случае необходимости готов принять дополнительные меры. В Джексон-Хоуле 31 августа я усилил этот сигнал, назвав слабые показатели занятости серьезной проблемой. Я также заявил о намерении дополнительно корректировать политическую стратегию по мере необходимости, если это будет способствовать устойчивому улучшению условий на рынке труда. После моего заявления почти не осталось сомнений о дальнейших действиях комитета. И действительно, в сентябре была одобрена новая программа покупки ценных бумаг, названная QE3. Стремясь оказать внеочередную поддержку рынку недвижимости, мы для начала добавили 40 миллиардов долларов в ежемесячную покупку ипотечных ценных бумаг, обеспеченных гарантиями спонсируемых государством предприятий. Это к текущим 45 миллиардам долларов на ежемесячное приобретение долгосрочных гособлигаций. Так, мы довели общий объем покупок до 85 миллиардов долларов в месяц. На том же заседании мы продлили срок действия прогнозов, пообещав низкие ставки как минимум до середины 2015 года, то есть почти на три года вперед. В декабре комитет сохранил общий объем закупок в месяц на том же уровне. Такими темпами около триллиона долларов в год QE3 вскоре должна была значительно превзойти QE2. И в отличие от наших предыдущих программ, QE3 была неограниченной без указания лимита общей суммы покупки или даты окончания. И более того, комитет заявил, если перспективы рынка труда существенно не улучшатся, покупки будут продолжаться до тех пор, пока ситуация не изменится. Другими словами, продолжительность и объем покупок зависели от нашей оценки состояния рынка труда. Это были как раз обязательства, зависящие от условий, а не от времени. Я надеялся, неограниченное обязательство обеспечит уверенность, которую дало обещание Драги в Европе делать все, что потребуется. И ФРС планировала действовать столько, сколько потребуется. Тем самым мы обещали. Больше никаких старт-стоп. И хотя против QE3 проголосовал лишь один несогласный, Джефф Лакер из резервного банка Ричмонда, постоянный противник смягчения политики, она все же вызвала разногласия в комитете. И чем больше проходило времени, тем сильнее накалялась обстановка. К сожалению, эти разногласия усложнили нашу коммуникацию и создали атмосферу неопределенности, как на собраниях комитета, так и на рынках. Абсолютно всех беспокоило, как долго мы будем покупать ценные бумаги и при каких условиях покупки прекратятся. Опасения комитета были похожи на опасения по поводу предыдущих раундов QE, но высказывались речи из-за бессрочного характера новой программы. В целом недовольство делились на две категории. Сомнение вероятной эффективности QE-3 и беспокойство по поводу ее потенциальных затрат и рисков. Если говорить об эффективности, то штатные экономисты ФРС представили анализ, по результатам которого ожидалось ускорение восстановления экономики именно благодаря новым закупкам ценных бумаг. Так как их следствием будет снижение долгосрочных процентных ставок, однако некоторые участники комитета отнеслись к этому прогнозу скептически, настаивая на нереалистичности прогнозируемой выгоды. Как справедливо отмечали высказавшиеся против этой стратегии, Восстановление экономики продвигалось неутешительными темпами, несмотря на предыдущие раунды закупок. А потому оценки влияния этого сравнительно непроверенного инструмента в лучшем случае весьма не определены. Если покупки на самом деле не окажут значительного эффекта, то бессрочное обещание продолжать их до тех пор, пока ситуация не улучшится, может привести лишь к раздуванию баланса ФРС. И в итоге усложнить окончательный выход из программы и не дать ни новых рабочих мест, никакого-никакого роста. Член Совета директоров Джереми Стайн назвал это сценарием дня Сурка. Бесконечные покупки, разочаровывающие результаты, вынуждающие к новым покупкам и так далее. Скептики делали акцент на том, что неэффективная программа может оказаться хуже бездействия, поскольку подорвет доверие общественности и авторитет ФРС на финансовых рынках. Теперь обратимся ко второй теме недовольств — издержки и риски. Отдельные участники комитета утверждали, будто, сохраняя низкие процентные ставки длительное время, мы придем к финансовой нестабильности. Если не сразу, то позже. В частности, постоянная низкая доходность может заставить инвесторов идти на неоправданный риск в стремлении заработать больше или они начнут занимать слишком много, сделав себя уязвимыми перед будущими потрясениями. А в случае неожиданного повышения долгосрочных процентных ставок, рыночная стоимость облигаций в собственности ФРС может резко упасть, и это приведет к большим убыткам по бумагам нашего портфеля. Скромное утешение заключалось в том, что в соответствии с бухгалтерскими процедурами ФРС любые убытки будут официально признаны только в случае продажи ценных бумаг. Примечание авторы. Наш план повышения краткосрочных ставок в нужный момент заключался в выплате банкам процентов по их резервам ФРС. Но новые покупки ценных бумаг за счет увеличения банковских резервов повысили бы и совокупные процентные выплаты, которые мы должны были бы делать банкам в будущем. Что привело бы к сокращению прибыли, направленной нами в Министерство финансов как отмечали президент резервного банка Сент-Луиса Джим Буллард и его сторонники. «Если мы потерпим убытки по портфелю сократим, или, хуже того, прекратим регулярные выплаты Министерству финансов, вместо этого деньги пойдут в банки, это будет двойное фиаско». И оно даст многочисленным критикам на капиталистском холме мощное оружие против нас. Именно поэтому участники комитета в ходе внутреннего опроса, проведенного перед заседанием в декабре 2012 года, когда мы объявили о неограниченности QE3, назвали в качестве своих главных опасений риск финансовой нестабильности и возможные убытки по портфелю резервы. Также прозвучали беспокойства по поводу выхода из исторически большого баланса и наряду с ними тревоги по ухудшению работы рынков ценных бумаг. Еще, по мнению нескольких ястребов комитета, не исключалась возможность всплеска инфляции из-за шквала денежно-кредитных стимулов. Отражая общее чувство неопределенности, несколько респондентов также указали на возможность непредвиденных или неизвестных побочных эффектов. Я воспринял как хорошую новость тот факт, что участники комитета не оценили ни один из этих рисков выше умеренного. Значит, большинство считало потенциальные негативные последствия новых условий программы вполне терпимыми. По моему личному мнению, и я все вернее в этом убеждался, новые покупки ценных бумаг помогут экономике, которой они все еще были очень нужны. Именно неограниченный подход казался мне более действенным и вселял больше уверенности, чем прежние программы с фиксированным объемом. В декабре я также сказал Комитету, сославшись на прежний опыт, что большинство опасений по поводу расходов и рисков не слишком серьезны и не помешают нам двигаться дальше. Хотя, признаюсь, нам так до конца и не открылась связь между денежно-кредитной политикой и финансовой стабильностью в частности. Но, как утверждала на заседании Джанет Йелем, учитывая наши пессимистичные прогнозы по восстановлению экономики, Бездействие также было сопряжено со значительными рисками. Тем не менее, я не стал игнорировать озабоченность комитета и согласился с тем, что нам еще только предстоит выяснить, насколько эффективны или убыточны будут крупномасштабные покупки ценных бумаг. И, конечно, новая информация может повлиять на наши взгляды относительно продолжения программы QE3. В результате я не стал настаивать на привязке прекращения покупок к конкретному показателю, например, к уровню безработицы. Вместо этого, пытаясь сохранить некоторую гибкость, я поддержал более качественно ориентированную формулировку об условиях прекращения QE3 необходимости существенного улучшения перспектив рынка труда. Массовую поддержку получило также мое предложение уточнить следующий момент. Определяя будущие темпы покупок, мы обязались надлежащим образом учитывать их вероятную эффективность и издержки. Эта формулировка представляла собой избавительную оговорку. Она оставляла возможность остановить приобретение ценных бумаг не тогда, когда поставленные экономические цели будут полностью реализованы, а даже поймимо, что программа неэффективна или влечет за собой чрезмерные издержки. Но мы надеялись никогда не прибегать к этой оговорке. Ведь это было бы равнозначно признанию провала. Не говоря уже о том, как неуместно добиться реализации программы, а затем публично заявить, будто затраты на нее стали превышать выгоды. Но избавительная оговорка успокоила участников комитета ФРС, обеспокоенных возможностью застрять из-за q 3 в дне сурка. Так, в декабре 2012 года мы не только объявили о продолжении программы, но также изменили перспективные рекомендации о ставке по федеральным фондам. Как и в случае с покупками по QE3, мы решили опираться на зависимость от экономических результатов. Хотя в свете нашего глубокого понимания и опыта изменения ставок, в данном случае гораздо удобнее было определить количественные параметры. Но приняв формулировку, предложенную Чарльзом Эвансом, президентом Резервного банка Чикаго, вместо обещания низких ставок до середины 2015 года, мы заявили, низкая ставка по федеральным фондам сохранится низкой до тех пор, пока, первое, уровень безработицы останется выше 6,5%, и второе, прогнозы ФРС по инфляции остаются на уровне 2,5% или ниже в течение следующих года или двух лет то есть следуя сбалансированному подходу, о котором мы объявили в начале прошлого года, ФРС допускала небольшое превышение нового целевого показателя инфляции, если в результате получится добиться снижения уровня безработицы. Сводка экономических прогнозов, опубликованная на этом заседании, показала, что к концу 2015 года уровень безработицы достиг 6,5%. Таким образом, как отметил Комитет в своем заявлении, Новые рекомендации не противоречили предыдущим рекомендациям, зависящим от времени. Примечание автора. Важно отметить, эти новые, более четкие условия были пороговыми, а не триггерными. Но порой нам казалось, будто инвесторы и сторонние комментаторы упускают из виду этот факт. Мы не говорили, ФРС обязательно поднимет ставки, когда безработица достигнет 6,5%. Мы сказали… ФРС даже не будет рассматривать возможность повышения ставок, пока безработица не опустится до 6,5%. На самом деле, в итоге комитет не стал повышать ставку по федеральным фондам до тех пор, пока уровень безработицы не упал до 5%. И в ретроспективе это указывает на то, что наши рекомендации могли бы быть более решительными. В целом, мы и так значительно смягчили денежно-кредитную политику в период с августа 2011 когда ввели рекомендации, зависящие от времени, по декабрь 2012 -го года, когда подтвердили темпы бессрочных покупок в рамках QE3, а также дали прогнозы, зависящие от состояния экономики. Новые же меры отражали наше разочарование темпами восстановления. И, как уже считал лично я, наше улучшенное, хотя и все еще несовершенное понимание новых инструментов политики, наработанное за эти четыре года, склонило чашу весов издержек и преимуществ в пользу действий. Страх отката Даже несмотря на поддержку программы, на нескольких голосованиях с результатом 11 к 1 на протяжении большей части 2013 года Терпение многих участников комитета ФРС в отношении QE3 истекло быстрее, чем я ожидал. Их опасения, похоже, росли вместе с размером нашего баланса. Только президент резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж высказалась против. В начале года состав комитета изменился, и Джефф Лакер не участвовал в голосовании. Примечание авторы. Всего через несколько месяцев после начала программы многих членов комитета начали обуревать сомнения. Протокол мартовского заседания 2013 года, опубликованный 10 апреля, показал, что многие участники считают оправданным снижение темпов покупок, начиная с неопределенного момента, но в течение следующих нескольких заседаний. Будучи ученым, я критиковал Банк Японии за вялую приверженность инновационной денежно-кредитной политике в конце 1990-х. По моему мнению, их нерешительность ограничила влияние этой политики на ожидания участников рынка, а следовательно, на экономику в целом. И мне казалось, непрекращающиеся разногласия в Комитете ФРС приведут к такому же эффекту. Однако возникла другая проблема. Даже когда влиятельные члены комитета публично высказывались за ограничение программы, а в протоколе мартовского заседания сообщалось о пожеланиях некоторых участников прекратить закупки к концу 2013 года или даже раньше. Наши контакты на рынке и результаты исследований говорили о спокойных настроениях инвесторов. Они считали, будто QE3 будет продолжаться гораздо дольше и не сбавит темпов, плоть до 2014 года. Меня обеспокоило это несоответствие. Как председатель я должен был выполнять деликатную задачу и корректно доносить решения и планы комитета до внешнего мира. С одной стороны, я хотел показать общественности неизменное стремление ФРС поддерживать экономику и создавать рабочие места, особенно сейчас, когда фискальная политика стала больше мешать, чем помогать. С другой только-только появились первые признаки улучшения экономической ситуации. Незадолго до объявления о первых закупках по QE3 в сентябре 2012 снизился уровень безработицы с 8,1% до 7,5% в апреле 2013 года. И учитывая возросшее беспокойство Комитета по поводу возможных побочных эффектов программы, Мне нужно было подготовить всех к возможному замедлению темпов покупок, которое могло состояться раньше, чем ожидали многие участники рынка. И поскольку условия, выдвинутые для продолжения QE3, имели качественный и субъективный характер, вероятность недопонимания была высока. Моя первая попытка добиться определенной гибкости была предпринята в ходе выступления перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса 22 мая 2013 года. Я отметил, что в целом темпы покупок ценных бумаг будут зависеть от прогресса экономики. И повторил рекомендации, добавленные в майское заявление ФРС. Как в них сообщалось, после прекращения покупок Комитет не будет спешить с повышением целевого уровня ставки по федеральным фондам. В ходе сессии вопросов и ответов законодатели попытались выяснить у меня, когда мы планируем свернуть QE3. Почувствовав давление, я сосредоточился на цели программы «Существенном улучшении перспектив рынка труда» и сказал, если мы увидим дальнейший рост экономики и у нас появится уверенность в его устойчивости, то на следующих нескольких заседаниях мы могли бы снизить темпы закупок. И я предложил оговорку. Мы не стремимся к полному и одномоментному прекращению программы. Скорее будем анализировать развитие экономики и либо увеличим, либо уменьшим будущие темпы закупок. СМИ ухватились за мое замечание о возможном снижении темпов закупок на ближайших нескольких заседаниях. Позже в тот же день были опубликованы протоколы апрельского заседания, демонстрирующие зарождающуюся напряженность внутри комитета. С одной стороны, согласно протоколу, хотя большинство участников комитета увидели прогресс на рынке труда после введения Q3, многие из них хотели бы увидеть еще больше прогресс, прежде чем снижать темпы закупок. С другой, ряд участников согласно новым протоколам выразил готовность скорректировать объем закупок в сторону уменьшения уже на июньском заседании а это в следующем месяце, если свидетельства об улучшении ситуации будут достаточно весомыми. В целом, сообщения ФРС в этот день сигнализировали о возможном замедлении закупок к концу года, но условия, при которых это может произойти, оставались неясными. Рынки сочли, будто в Комитете преобладают ястребиные настроения. Фондовый индекс S&P 500 умеренно упал. Примерно на 3-5% в период с 22 мая по 5 июня. Доходность десятилетних гособлигаций изменилась более значительно. Примерно на половину процентного пункта в период между заседанием 30 апреля-1 мая и июнским заседанием. Как раз на нем были опубликованы новые экономические прогнозы. А после состоялась моя пресс-конференция, сделавшая это заседание Комитета решающим. Мы сочли новости в меру обнадеживающими и снизили свои предположения по уровню безработицы на ближайшие два года в сводке экономических прогнозов. Комитет сошелся во мнении, что к середине 2014 года можно ожидать этот показатель не выше 7%, а к началу 2015 и вовсе 6,5%. Именно такие цифры комитет рассмотрит в качестве порога и будет готов рассмотреть вопрос о повышении ставки мы решили впредь ориентироваться на уровень безработицы в 7%, как на уровень, который можно обоснованно рассматривать как существенное улучшение ситуации на рынке труда по сравнению с положением дел на момент начала QE3. Опрос первичных дилеров показал, явное расхождение между ожиданиями рынка и ФРС относительно продолжительности QE3, похоже, уменьшилось. Возможно, это было связано, как с моими публичными выступлениями, так и с некоторым улучшением перспектив. Как сообщили дилеры, теперь они ожидают сворачивания, замедления покупок в декабре 2013, также иногда называли сентябрь, и полного прекращения покупок ориентировочно в 2014 году. Учитывая наши экономические прогнозы, эти результаты вполне соответствовали нашему плану по прекращению программы q 3 в середине 2014 года, когда уровень безработицы достигнет 7%. После горячего и бесплодного обсуждения Комитет ФРС решил оставить заявление без изменений и попросил меня разъяснить наши планы на пресс-конференции после заседания. Я должен был изложить сценарий, учитывающий все вышеупомянутые условия и цифры. Но в то же время акцентировать внимание на том, что дата окончания покупок — не будет формально привязана к достижению уровню безработицы в 7%, поскольку это лишь один из показателей степени улучшения ситуации. А ФРС должна опираться и на другие факторы. На пресс-конференции я проанализировал квартальные прогнозы комитета, а затем объяснил наш план, подчеркнув его условный характер. «Если поступающие данные будут соответствовать нашему прогнозу, — сказал я, — Комитет полагает уместным умерить ежемесячный темп покупок позднее в этом году. Дальше мы будем наблюдать, соответствуют ли события нашим текущим ожиданиям в отношении экономики. Если ответ будет положительным, мы продолжим постепенно снижать темпы закупок, прекратив их полностью примерно в середине следующего года. При таком сценарии, когда покупки активов в итоге закончатся, уровень безработицы, вероятно, будет находиться в районе 7%. А это значительно лучше, чем уровень безработицы 8,1%, который преобладал на момент объявления о старте программы. Я еще раз подчеркнул, цитирую, до необходимости рассматривать вопрос о торможении путем повышения краткосрочных ставок еще очень далеко. Возвратившись в свой кабинет, я почувствовал удовлетворение. Пресс-конференция, на мой взгляд, достигла главных целей. Я изложил план замедления, а затем и прекращение QE3. И, судя по всему, полностью подтвердил ожидания рынка. Действительно, в отличие от мнений комитета, отраженных в недавних протоколах заседаний, где указывалось, что многие выступают за прекращение закупок к концу этого года, я указал на плавное их завершение вплоть до конца 2014 -го. Я еще раз подчеркнул отсутствие в ближайших планах ФРС повышения ставки по федеральным фондам. Скорее, наоборот. Тем не менее, рынок отреагировал негативно. Доходность десятилетних гособлигаций выросла на 1,2% пункта, а акции в этот день упали примерно на 2%. Долгосрочная динамика была еще более тревожной. С момента моего выступления в Объединённом экономическом комитете в мае и до сентября доходность десятилетних бумаг выросла на целый процентный пункт с 2 — с двух процентов до 3%. Это означало значительное ужесточение денежно-кредитных условий. Эпизод, напоминающий бойню облигаций в 1994 году, получил название «Страха отката». Такая реакция меня озадачила — Как я и предполагал, разговоры о замедлении покупок вызвали определенную реакцию, но я не понимал, почему план ФРС, близкий к ожиданиям рынка, не ограничил масштаб этой реакции. Оглядываясь назад, можно предположить следующее. Опрос первичных дилеров просто-напросто не отразил всего спектра мнений держателей облигаций. Подавляющая часть трейдеров, по-видимому, надеялась на гораздо большие сроки покупок, Они часто говорили о бесконечном QE. И когда эти трейдеры осознали, что программа скоро закончится, то бросились избавляться от долгосрочных облигаций Министерства финансов. Неожиданная распродажа вызвала шоковую волну на рынках. Также после моей пресс-конференции рынки начали учитывать в ценах повышение ставки по федеральным фондам в относительно ближайшей перспективе. Они решили, раз ФРС ужесточает меры по покупке ценных бумаг, то вскоре повысит и краткосрочные ставки, несмотря на наши уверения об отсутствии таких намерений в ближайшей перспективе. В течение следующего месяца мы с коллегами из комитета ФРС работали над устранением заблуждений. Мы говорили, денежно-кредитная политика, как и прежде, будет адаптироваться к состоянию экономики а сокращение темпов покупок будет затяжным и отложится в случае любого замедления. Мы уверяли, большие запасы ценных бумаг ФРС будут продолжать снижать долгосрочные процентные ставки даже после прекращения новых покупок. И повторяя мои слова из майского выступления в Конгрессе в июньской пресс-конференции, мы настаивали. Краткосрочные ставки будут оставаться на низком уровне в течение длительного времени после окончания QE3. В конце концов, послание дошло до целевой аудитории, и финансовые рынки понемногу успокоились. В целом, к сентябрю от комитета ФРС ожидали объявления о снижении темпов закупок. Однако мы откладывали. ФРС хотела окончательно убедиться, что политика остается достаточно мягкой и сможет поддерживать дальнейший прогресс на рынке труда. Мы также были обеспокоены возможной приостановкой работы федерального правительства, которая фактически началась 1 октября. Но, наконец, в декабре 2013 года мы сообщили о первом шаге по сворачиванию q 3 Сократив ежемесячные закупки с 85% до 75 миллиардов долларов. Как я уже говорил в июне, постепенное снижение закупок продолжалось в течение всего 2014 года и завершилось в октябре. Тем временем, стремясь отделить нашу политику в области процентных ставок от покупки ценных бумаг, мы усилили перспективные рекомендации от декабря 2012 года, пообещав удерживать ставки на низком уровне, пока уровень безработицы не опустится ниже 6,5%, особенно если инфляция продолжит оставаться ниже целевого уровня в 2%. К счастью, страх отката не нанес очевидного ущерба восстановлению экономики США. Как вы помните, мы ожидали к моменту окончания QE3 в середине 2014 года показатели безработицы в 7%. Но новости оказались еще лучше. В декабре 2013, когда мы объявили о снижении темпов закупок, он упал до 6,7%, а к моменту окончания покупок в октябре 2014 составлял 5,7%. Кроме того, в 2013 году экономика росла относительно высокими темпами на 2,5%, несмотря на фискальные трудности, связанные с повышением налогов и сокращением расходов. По любым стандартам мы достигли существенного улучшения перспектив рынка труда и экономики в целом. Несмотря на сложности коммуникационной, денежно-кредитная политика почти наверняка внесла свой вклад в улучшение ситуации. Страх отката имел гораздо более негативные последствия для части развивающихся стран. Когда ФРС снижает процентные ставки в США, Нередко инвесторы устремляются в страны с развивающимися рынками, где доходность обычно выше. Приток средств укрепляет валюту этих стран, повышает цены на их акции и другие активы, а также увеличивает объем банковского кредитования. И иногда это приводит к буму. И наоборот, когда ФРС повышает ставки в США или ожидает этого, как в случае со страхом отката, процесс разворачивается в обратную сторону. Как мы видели во время мексиканского и азиатского финансовых кризисов 1990-х годов, последовавших за ужесточением американской политики, горячие деньги, краткосрочные инвестиции уходят с развивающихся рынков, вызывая резкое падение их валют и повышая внутреннюю инфляцию, снижение цен на акции и сокращение банковского кредитования. Страны, которые полагаются на иностранные деньги для финансирования большого торгового или бюджетного дефицита, или имеют неразвитые режимы финансового регулирования, особенно уязвимы. Среди стран, пострадавших от страха отката в 2013 году, была так называемая «хрупкая пятерка» — Бразилия, Индия, Индонезия, ЮАР и Турция. В случае с Индией ситуация нормализовалась, когда бывший профессор Чикагского университета и главный экономист МВФ Рагурам Раджан занял пост управляющего Центральным банком. Он повысил доверие к денежно-кредитной политике Индии и провел финансовые реформы. Раджан стал частым и красноречивым критиком денежно-кредитной политики развитых стран, особенно США. По его мнению, мы уделяли недостаточное внимание финансовым последствиям, для развивающихся рынков. Раджан не отрицал, что ФРС иногда необходимо принимать жесткие меры в интересах американской экономики. Но он выступал за осторожный и предсказуемый подход, призывая минимизировать побочные эффекты. И для меня потенциальные побочные эффекты американской политики стали еще одним весомым аргументом в пользу повышения прозрачности ФРС. Для себя я вынес несколько уроков из истории со страхом отката. Оглядываясь назад, я понял, мы должны были с самого начала предоставить более точные критерии для замедления и прекращения покупок ценных бумаг, а также точнее сообщить, как будем проводить изменения в покупках ценных бумаг и краткосрочных процентных ставок. К сожалению, наша неопределенность и внутренние разногласия по поводу выгод и затрат затруднили согласование более конкретных рекомендаций. Кроме того, в 2013 году неадекватные данные о настроениях на рынке ввели нас в заблуждение. Ведь мы полагали, будто ожидания рынка совпадают с нашими собственными. С тех самых пор ФРС расширила масштабы своих опросов и других мероприятий по сбору информации для снижения риска повторного недопонимания такого характера. Однако основной причиной страха отката стало даже не это, а несоответствие между потребностями экономики в 2012 году и возможностями ФРС. Точнее, готовностью комитета, особенно некоторых его членов, закрыть эти потребности. Я до сих пор считаю бессрочное количественное смягчение правильной стратегией. И несмотря на проблемы с коммуникацией, оно помогло экономике и рынку труда. Однако для максимальной эффективности программы от участников комитета требовалось настроиться делать все необходимое. Но я не смог их в этом убедить. Страх отката стал результатом несоответствия между логикой всего необходимого, лежащей в основе бессрочных покупок активов в рамках Q3, которые участники рынка в целом понимали, и нашей нерешительностью в необходимости этой логике следовать. Сейчас у нас гораздо больше доказательств эффективности покупок ценных бумаг и больше уверенности в управляемости издержек, когда они появляются. Как показала реакция ФРС и других центральных банков на пандемический кризис 2020 года, сегодня разработчики денежно-кредитной политики в большей степени готовы делать все необходимое, реагируя на крупные экономические риски. И это снижает, хотя и не устраняет, опасность рассогласования между разработчиками политики и рынками. Меняющийся институт Мое последнее заседание на посту председателя состоялось в январе 2014 года. Конечно, кризис и его последствия доминировали в течение восьми лет моего руководства ФРС. Но, как я говорил в своей речи перед Американской экономической ассоциацией в конце своего срока, значительной частью моего наследия стали изменения в Федеральной резервной системе как в институте, в частности в трех областях. Во-первых, прозрачность и коммуникация. Во время моего пребывания в должности председателя ФРС предоставляла гораздо больше публичной информации о своих целях, перспективах и политических планах. Ключевыми изменениями стали введение целевого показателя инфляции, официальное заявление о принципах политики, значительное расширение сводки экономических прогнозов, включая долгосрочные прогнозы экономических переменных и самой ставки а также пресс-конференции после заседаний. В целом, при мне ФРС прилагала больше усилий, объясняя свои действия американцам в целом, а не только участникам финансовых рынков. Во-вторых, более систематическое внимание к угрозам финансовой стабильности. Кризис 2007-2009 годов ясно показал, что борьба с рисками финансовой стабильности должна быть центральной задачей ФРС и других центральных банков, а не работа с эпизодическими проблемами от случая к случаю. В настоящее время ФРС осуществляет мониторинг финансовой системы гораздо более структурированно, чем до кризиса. В 2010 году я создал ФРС «Управление финансовой стабильности», поручив следить за этим мониторингом и координировать действия внутри ФРС с другими ведомствами. Первым директором управления стала старший штатный экономист Нелли Лян. Сейчас управление – отдел, то есть у него равный статус с прочими структурными подразделениями, отвечающими за анализ денежно-кредитной политики, экономические исследования и прогнозирования, а также за банковский надзор. Отдел проводит брифинги для Совета директоров и Комитета ФРС, а при председателе Джей Пауле Совет начал регулярно выпускать публичные отчеты с оценкой рисков финансовой стабильности. В-третьих, за время моей работы в ФРС мы разработали и расширили новый набор инструментов политики, включая первое использование крупномасштабных покупок ценных бумаг и более четкие перспективные рекомендации. Кроме того, во время кризиса мы ввели и расширили инструменты кредитования. Некоторые из них основывались на наших чрезвычайных полномочиях – 13.3, которые в последний раз использовались во время Великой депрессии. Эти инструменты позволяют Федеральному резерву предоставлять кредиты не только банкам, но и другим типам финансовых учреждений и даже нефинансовым корпорациям. И хотя влияние этих инструментов на независимость резерва и его роль в экономике все еще обсуждается, ФРС сегодня обладает, хорошо это или плохо, гораздо большим арсеналом, чем в прошлом.